Теперь у ней девочка-англичанка и целое семейство, которым она занята. Что же, это филантропическое что-нибудь? Вот ты все хочешь видеть дурное. Не филантропическое, а сердечное. У них, то есть у Вронского, был тренер-англичанин, мастер своего дела, но пьяница. Он совсем запил, белая горячка и семейство брошено. Она увидала их, помогла, втянулась